Глава 11. Всё настолько серьёзно, встревоженно уточнила я. Ведь нельзя так сразу обвинить в исчезновении человека меня или нечисть, проживающую в таверне. "Невозможно", отчеканил Сёма. "Дела осложняют приближающиеся дебаты", мрачно добавил Шандур. "Это весьма значимое событие, и слухи о разгулявшейся нечисти Нам точно ни к чему. Я готов помочь. Этьен Искосов взглянул на вампира. А как же твой клан? Насколько помню, клан Октавиан придерживается нейтралитета и не вмешивается ни в дела людей, ни в дела нечисти. Клан? Да, не стал спорить Шандор, но не я. А если тебя вышвырнут, это моя проблема, не так ли? В голосе вампира послышались ледяные нотки. Я переводила взгляд с одного мужчины на другого, они как будто продолжали давно начатый разговор. И что вы предлагаете? поинтересовался Сёма. Прежде всего, не оставлять Алексу одну, сказал Шандур. Возможно, кто-то пытается подставить нечесть. Если у него не выйдет, он может добраться и до ведьмы. Я лично буду следить за ходом расследования, а заодно присмотрю за постояльцами, добавила Тян. Полагаешь, в этом деле действительно замешан один из нас, нехорошо прищурился Шандур. Мы должны проверить все варианты. Мужчины гневно уставились друг на друга, а я, вклинившись между ними, громко сказала: "Хватит. Не знаю, что у вас произошло, но вы едва терпите друг друга. Если вы действительно хотите помочь, то для начала перестаньте собачиться". "Прости", виновато отозвался Шандур. Эдиен просто кивнул. Я горестно вздохнула. «Насчет той пропавшей женщины есть шанс, что она вернется домой сама?» «Она из Тросума?» послышалось у меня за спиной. На пороге стояла и Нира, незаметно вышедшая в зал. Ее лицо затопило бледность. «Да», — кивнул Этьен. «Из той самой деревни, в которой в прошлом уже происходили исчезновения. А вы...» «Познакомьтесь, это и Нира, моя кухарка» перебила я. А она как раз родом из этой деревни. Этиэм вдруг подобрался, как хищник, учуевший добычу. Пропавшую зовут Элиара Корп, 27 лет, замужем. Что скажете о ней? Могла она уйти сама? Руки Ниры опустились, и она рухнула на ближайший стул. Сёма запрыгнул на её колени, проявив себя с неожиданной стороны. Я и не думала, что этот пушистый лентяй способен на эмпатию. Я знаю, Элли, тихо начала Энира. В деревне все друг друга знают, а семья Элли ещё и жила на нашей улице. Она казалась вполне счастливой, у неё хороший муж и двое детей. Я не верю, что она бросила бы их и ушла по своей воле. Моё сердце оборвалось. Надежда на благоприятный исход дела растаяла. Если прежде претензии селян казались мне надуманными, то сейчас я всерьёз переживала. Исчезновение произошло именно тогда, когда таверна снова заработала. Даже мне это кажется подозрительным. Во рту пересохло, а по телу прокатился жар, будто у меня резко поднялась температура. Я сделала глубокий вдох, но стало только хуже. В животе будто разгорелось пламя. Саш, с опаской, поинтересовался Сёма, всё ещё сидящий на коленях у Инира. Ты в курсе, что в твоих волосах Сверкают искры, и они шевелятся, будто у нас тут ураган. Что? Я поднесла ладонь к голове, и между моих пальцев проскочили крохотные молнии. Ведьмовская натура берёт над тобой верх. Тихо и ласково, словно ребёнку сказал Этьен: "Постарайся дышать глубже". Шандор не вмешивался, но не сводил с меня пристального взгляда, в котором отчётливо плескалось беспокойство. Я пытаюсь, выдавила я из себя. Пожар в животе набирал силу, и теперь меня слегка потряхивало. Что это за магия такая? Разве ведьмы не живут в согласии с природой, тихо и мирно собирая травы и варя зелья? Да меня сейчас разорвёт. Встревоженные лица мужчин и Эниры только пугали, и я зажмурилась, пытаясь воззвать к голосу рассودка. Если я не удержу молнию, От зала ничего не останется, и ещё неизвестно, как на это отреагирует сама таверна. Она ведь обладает собственным сознанием, а уж о людях, которые могут пострадать, я его все боялась думать. Семён, попробуй успокоить её. Словно сквозь вату услышала я голос Атиана. Я возмутился кот. Я тоже её боюсь, но ты её фамильяр, настаивал Атиан. Её магия не причинит тебе вреда. Ну давай же, послышался горестный вздох и осторожные шаги. Я открыла глаза, ожидая увидеть кота, но передо мной оказался Шандур. "Стой", выдохнула я и выставила ладонь перед собой. Крохотная молния сорвалась с пальцев и угодила прямо в грудь вампира. "Что ты делаешь?" Вампиры менее чувствительны к молнии. Шандор безбашенно улыбнулся и сгреб меня в охапку. «И ты ведь не станешь убивать меня, правда, Саша?» «Идиот!» — прошипела я. «Если я его покалечу, то даже не буду чувствовать себя виноватой. Отпусти!» Я дернулась раз, другой, но безуспешно. Шандор намертво спеленал меня, вынудив уткнуться носом в его грудь. Я возмущенно запыхтела, и три молнии вырвались и впечатались в содрогнувшегося вампира. Он с шумом выдохнул и ещё крепче сжал меня в объятиях. Кажется, ему было куда больнее, чем он заявлял. Я замерла и почувствовала, как пожар внутри стихает. Будто испугавшись того, что натворил. Приподняв голову, я встретилась взглядом с Шандуром. "Зачем?" выдохнула я. "Я крепкий". По обыкновению усмехнулся он. А вот если бы ты угробила фамильяра или таверну, было бы намного хуже. Он отодвинулся, и я с ужасом увидела на его рубашке дыры, прожжённые молнией, а под ними красную, местами обуглившуюся кожу. Я тихо застонала. Не стоило. Шопот позади привлёк внимание. Я обернулась. Один стоял у окна, мрачно узирая на меня и Шандора. И Мира отбежала к дверям которых столпилась ничисть, вероятно, привлечённая нашими криками. Осёма обнаружился совсем рядом, и, кажется, я впервые видела на его пушистой мордахе нечто похожее на стыд. Как давно ничисть наблюдает за нами. Лица многих постояльцев были не на шутку встревожены, и меня кольнула совесть. Простите, произошло небольшое недоразумение, кашлянула я. Я едва не потеряла контроль над силой, всё-таки ведьма я ещё. «Не очень опытная. Как будто кого-то удивит ведьма, вышедшая из себя», — фыркнула госпожа Айрдойл, держащая под мышкой свою форлу. «Лучше расскажи, зачем сюда явился инспектор из управления?» Я взглянула на невозмутимого мага. «Похоже, многие здесь его знали и до меня». Этьен вышел вперед и коротко кивнул по стояльцам. «К сожалению, в деревне неподалеку пропала женщина». И законники подозревают, что к этому причастна нечисть. Снова Фибила замерцала раздражённо красными, закатила глаза. В прошлом году нас уже проверяли, но не нашли к чему придраться, а сейчас всё заново? Почему всегда во всём виновата нечисть? Возмутился обычно молчаливый оборотень. Он с такой силой вцепился в перила, что я всерьёз заволновалась о лестнице. Постояльцы возмущённо заголдели перекрикивая друг друга, их можно было понять. Мало приятного в том, что тебя вечно хотят сделать крайним. Я обвела их растерянным взглядом. Уверена, что это недоразумение, которое обязательно разрешится. А чтобы это произошло как можно скорее, нам с вами стоит оказать помощи следствию и управлению. Мастер Дэрон хочет остановиться в таверне, чтобы помочь нам, но он человек, а таверна принадлежит нечисти. За вами последнее слово. Этьен бросил на меня удивленный взгляд, но я сделала вид, что не заметила этого. Только сейчас до меня дошло, что я не вправе решать подобные вопросы самостоятельно. Пусть в кафаре ведьм и не причисляли к людям, но я-то считала себя человеком. Соседство с Этьеном не доставит мне беспокойства, а моим постояльцам. Один из рогачей по лошадиному фыркнул. Тролль выругался. И в зале снова поднялся гвалт. Я беспомощно посмотрела на них, со опаской прикидывая, стоит ли мне вмешаться. Вот где пригодилась бы магия, только нормальная, а не дурацкие молнии. "Давайте сохранять спокойствие", внезапно рявкнул вампир, и в таверне воцарилась тишина. "Я думаю, что все мы в состоянии потерпеть некоторые неудобства. Главное, чтобы нас не связали с похищением в деревне" особенно накануне дебатов тихо добавила госпожа аердойл верно пробурчал торфейник пусть остаётся вздохнул урак и остальные тролли тоже закивали я сделаю всё возможное пообещала я испытав приступ благодарности вампиру постояльцы тихонько ворча постепенно разошлись и я немного расслабилась пригладила растрепавшиеся волосы и остановила взгляд на груди шандора Нужно обработать твои ожоги, пустяки, отмахнулся вампир. К утру всё заживёт само собой. И всё-таки я должна, настаивала я, упрямо вскинув подбородок. Когда же обернулась к Атьену, увидела только его напряжённую спину. Мак поспешил наверх вслед за нечестием. Сёма тоже куда-то исчез. И Нира, стоявшая неподалёку, кивнула мне. Я закончу уборку на кухне. Идём велела я Шандору, и тот, закатив глаза, смирился. Однако чем дольше мы шли, тем сильнее он оживлялся. В конце концов он не выдержал и спросил: "Ты ведёшь меня в свою спальню?" Я кивнула и толкнула дверь. "Тебя что-то смущает?" Шандор не ответил, а я тут же пожалела о своём решении. В комнате царил жуткий ковардак. Скелеты исправно протирали пыли, мыли полы, но не трогали вещи которых было слишком много для этой Испании. Будешь лечить меня ведьмовскими примучками? уточнил Шандор. Вот уж точно нет, фыркнула я. Сам видишь, к чему привела моя ведьмовская сила. Есть более надёжный способ. Я подошла к комоду и выдвинула верхний ящик. Где-то здесь должны быть лекарства, которые Этьен переправил в кофару вместе с моими вещами. Или я унесла их в ванную комнату. Присядь куда-нибудь и расстегни рубашку, попросила я, не глядя на вампира. Наконец я нащупала коробочку с лекарствами и нашла нужный тюбик. Обернувшись, я с шумом выдохнула. Шандор избавился от рубашки и с комфортом устроился на моей неприбранной постели. Сердце заколотилось где-то в горле, и я мысленно велела себе захлопнуть рот. Я и прежде считала Шандора красавчиком, но сейчас убедилась в этом окончательно. Его торс с весьма развитой мускулатурой был вылеплен идеально. Шандор, прищурившись, посмотрел на меня, и я наконец очнулась. Кашлянув, подошла к кровати, но садиться на неё не стала, пододвинула стул, как будто это обезопасит меня от обояния вампира. Я выдавила из тюбика немного геля и, помедлив мгновение, нанесла на обожжённую кожу. Повезло ещё что разряды молний были слабыми. «Больше никогда так не делай», — насупившись, попросила я. «Не бросайся под мою магию». «Саша, ты волнуешься?» — дразняще улыбнулся Шандор, обнажив клыки. Я отметила их взглядом, но внутри не ёкнула, как прежде. «Похоже, я начинаю привыкать к ним. Скоро они станут такой же частью облика Шандора, как серёжка в ухе». Я чувствовала биение сердца вампира под своими ладонями, и оно звучало точно так же, как и моё. Не хотелось бы стать причиной твоей преждевременной кончины, пожало плечами я. У тебя впереди тысячи лет, будет глупо лишиться их из-за неумёхи ведьмы. Тысяча? Ты преувеличиваешь нашу живучесть. Вампиры живут всего 3-4 сотни лет. Впрочем, как и ведьмы, мои пальцы замерли, и я подняла взгляд Я и не знала, а если я вернусь в свой мир? Шандор пожал плечами. Не знаю, а ты хочешь вернуться? Он пристально посмотрел на меня, и его зелёные глаза заставили меня смутиться. Встрепенувшись, я закончила обрабатывать раны и нарочито бодро ответила: "Конечно, Кафара не для меня, а дома меня ждут родители". Шандор хотел что-то сказать, но в этот момент в дверь постучали. Вздохнув, я поднялась уже зная кого увижу на пороге. Этьен решительно вошёл внутрь. Завидев полураздетого Шандора, сидящего на моей постели, он изменился в лице. Простите, что помешал. Его голубые глаза будто подёрнулись коркой льда. Я закончила осмотр таверны. Он что, действительно ревнует меня или попросту не выносит вампира? Я всего лишь обработала раны Шандора, которые оставила моя магия. Я слишком поспешно отрепортировала я. И каковы результаты? Я заглянул в каждую комнату таверны. Везде фон в пределах нормы. "О чём это ты?" непонимающе нахмурилась я. "Какой фон? Любой маг ощущает присутствие нечисти на уровне инстинктов. Нечисть влияет на наше восприятие и мешает магическому зрению, как будто создаёт помехи", предположила я. Можно и так сказать кивнула Цян. Но нечисть, которая не просто удовлетворяет свои потребности в человеческой крови, магии или энергии, а убивает людей, ощущается иначе. То есть её аура изменяется, и от неё исходит запах смерти. Я могу не чувствовать его как человек, но наверняка различу как маг. То есть фон в пределах нормы это хороший знак, верно? приободрилась я. Выходит Убийцы в моей таверне нет, Этьен слегка развёл руками. Настолько, насколько я могу судить, да, по крайней мере, серийного убийцы, аура которого пропиталась бы смертью. Но я не всесилен, тут нужен специальный артефакт. Нечисть может спрятать свою ауру, но самостоятельно ей это не под силу. А если у неё есть сообщник, то мы его найдём. Подобные магические манипуляции всегда оставляют след. «Спасибо», — поблагодарила я. «Скелеты, должно быть, уже подготовили твою комнату, и ты можешь отдохнуть. Сегодня я заночую здесь, а завтра заеду в особняк за вещами. Но сперва придётся наведаться в управление. Конец месяца и так напряжённый, а уж теперь...» «Погоди», — похолодела я. «Какое сегодня число?» «31-е». «Вот чёрт», — выдохнула я. «Подожди». Я совсем забыла, что сегодня ночью шабаш ведьм. Мужчины со скриннем недоумением уставились на меня. Ты забыла про шабаш, изъявился Шандур. Шутишь, вторил ему Этьен. Ну, извините, развела я руками. Ведьмы из меня сами видите, не очень. А я бы на твоём месте поторопился, кашлянул Этьен. А ведьмы могут и обидеться, если ты не явишься. Я вздохнула, с возделением, посмотрев на монящую кровать. Отчаянно хотелось спать, но Этьен прав. Я не могла пропустить шабаш. И не потому, что опасалась гнева ведьм, просто мне было нужно задать им столько вопросов. Тогда мне пора собираться. Вздохнула я, и мужчины поглядело направились к двери. Удачи, подмигнул мне Шандор, и наконец-то надел рубашку.